Глава 11. Паром. Принц. Я захрипел. Принц. Что-то похлопывало меня по подбородку. Очнись. Шевельнувшись на матрасе, я с большим трудом распахнул глаза. На мою грудь давил какой-то тяжёлый вес. Но из-за измождения Руки казались неподъёмными и неуправляемыми. Как же я устал. Мне хотелось нырнуть обратно в забвение, несмотря на ожидавшие меня тревожные сны. Хм. Для такого натренированного и слегка пораноидального воина тебя довольно сложно растермашить. Ну хорошо. Тяжёлый вес к моему облегчению ещё с моей груди. И я услышал глухой стук, когда он спустился на пол и удаляющиеся шаги. Придётся прибегнуть к более решительным действиям. Только я задался вопросом, что это значит, как до меня донёсся звук быстрого топота, приближающегося к кровати. И после короткой паузы Тяжёлый вес приземлился прямиком мне на живот. Ай! Я, выдохнув, мгновенно занял вертикальное положение, а воздух из моих лёгких вылетел с болезненной скоростью. Тут же, придя в себя, я схватился за рёбра и злобно зыркнул на Грималкина, расположившегося на кровати с самодовольным и удовлетворенным выражением морды. Ну, хорошо. Процедил я сквозь зубы и медленно вдохнул, чтобы избавиться от ощущения тошноты. Ты привлёк моё внимание. Чего тебе надо, кот? Ах, промурлыкал он, словно ничего и не произошло. Вот и ты. Я-то начал думать, что ты умер во сне. Он вскочил на лапы и помахал хвостом. У нас проблемы. Лодка здесь. А я никого не могу разбудить. Лодка? Кот закатил глаза. Да. Лодка. Паром, на котором ты так сильно хотел доплыть до края мира. Ты перед пробуждением нечайно ударился головой. Он остановился на меня с внезапной серьёзностью. Здесь творится что-то странное, принц, пробормотал он. У меня не получается никого разбудить. И сомневаюсь, что ты вдруг забыл бы нечто настолько важное. Как ты себя чувствуешь? Мне самым странным показалось, что Грималкин интересуется моим самочувствием. Но через секунду я нахмурился. Уставшим признал я, практически истощённым. Грималкин кивнул. Так я и думал. Что-то в этом месте выкачивает ваши силы, ваши чары и даже ваши воспоминания. Он закрыл глаза и тряхнул головой. Даже мне довольно сложно держать глаза открытыми. Идём. Резко развернувшись, он спрыгнул с постели. Нужно расталкать остальных. Если мы не успеем на паром, и он уплывёт, то вы застрянете здесь навечно. Я поднялся и насупился, когда комната покачнулась. Потеряв глаза, Я направился за Грималкиным, но невыразительный шум за окном вынудил меня остановиться. Опершись о стену, я глянул через стекло, и у меня спёрло дыхание. Мотеля кружили забытые, пустоглазые, блёклые и казавшиеся голодными. Они столпились на илистой дороге плечом к плечу. и расслабленно смотрели на меня с открытыми ртами. Как давно они стоят там и высасывают наши чары и воспоминания? Сколько осталось до того, как мы станем такими же пустыми и бездонными, чёрными дырами, выкачивающими любую частичку жизни? Я попятился от окна в коридор, где меня ждал Грималкин. нетерпеливо махавши хвостом. Быстрее, зашепял он и умчался к следующей комнате. Я стряхнул со своей головы пелену и нахмурился. На кровати лежала девушка. Она ворочилась и стонала, будто билась в агонии кошмара. По подушке рассыпались её длинные серебристые волосы. На один пугающий момент я понял, что не могу вспомнить её имени, хоть и осознавал, что она мне дорога. И возникшие при её виде внезапная тревога и желание её защитить подтвердили мою точку зрения. «Иди к ней!» – велел Грималкин, выходя из комнаты. «Разбуди её!» Я ещё раз попробую расшевелить плутишку. Вероятно, он проснётся, если приложится когтями к стратегически важным местам. А потом можешь заняться псом. В этом подвиге я точно не собираюсь принимать участие. Он сморщил нос и выбежал из комнаты. Я опустился на колени у её кровати. Ари пробрамотал я, аккуратно схватив её за плечо и нежно потормашив. Проснись. Нам нужно уходить. Сейчас же. Арела дёрнулась от меня и подняла во сне руки, словно потянулась к кому-то. "Нет же. Нет", шептала она. "Мне нужно" Пожалуйста, нет. Ари. Я потряс её сильнее, несколько раз пихнув из голов её кроватье. Но она лишь захныкала и погрузилась в более глубокий сон. Тогда я притянул её к себе и взял на руки. Она была такой лёгкой, словно прутик, окутанный тонкой тканью. Прижав её к своей груди, Я поплёлся из комнаты. Грималкин встретил меня в дверях, а за ним следовал зевавший пак, чесавший затылок. Когда мы пересеклись, он сонно мне кивнул. Вместе мы двинулись к последней комнате прямо по коридору, где в углу лежал свернувшийся в огромный клубок волк, чей зычный храп сотрясал стены. Так произнёс пак, прислонившись к дверному косяку. Он будто изо всех сил пытался не рухнуть там же. Я согласен, что нам нужно отсюда выбираться, но кто хочет разбудить щенка? Я кивнул в другой угол. Вон метла. У меня арела. Думаю, о волке должен позаботиться ты. Хм. Неплохо устроился принц. Как-то не хочется, чтобы мне отгрызли голову. Плотишка! завопил Грималкин, прежде чем испариться. Наверху. Я развернулся, всё ещё сжимая Ариэлу, когда с потолка спрыгнула забытая владелец отель. Только теперь её взгляд был пустым и стеклянным. а рот широко разъявленным, пока она подкрадывалась к паку. Волк резко распахнул глаза. Без предупреждения он с ревом вскочил на лапы и бросился к дверному проему, где сомкнул массивные челюсти вокруг хрупкой фигуры забытой. Ферри заныла и растворилась, как туман на ветру. И волк встряхнул головой. после чего уставился на нас. Невозможно поспать, когда вы двое рядом, прорычал он и оскалился. А теперь мы уходим. Или вы собираетесь тут собачиться всю ночь напролёт? Забытые начали скользить по лестнице наверх, как зомби с отрешёнными лицами и разъявленными ртами. Пак и волк встретили их плечом к плечу. Зубы и кинжалы сверкали в тусклом свете, прорезая нам путь к выходу. Арелла в моих руках стонала и бормотала. Поэтому я сжал её покрепче, намереваясь уберечь от прикосновений забытых. Мы вырвались через двери мотеля и застыли, уставившись на огромную толпу забытых. окруживших здания. Они молча и не шевелясь глядели на нас, хлопая ртами, как выброшенные на сушу рыбы. Волк заворчал и кинулся вперёд, клацая зубами. Забытые же только отступили назад, не выказывая сопротивления. Однако они настолько изголодались по чарам, воспоминаниям, Эмоциям и жизни, что даже волк застыл и едва не рухнул на землю. У него выкачали немало сил. Земля пошатнулась, и я чуть не упал на колени, с трудом держась на ногах. — Не останавливаемся! — закричал я, пока Пак лезвием замахивался на забытых, находившихся поближе, чтобы отогнать их прочь. «Бежим к причалу! Нужно успеть на паром!» Забытые расступались перед нами подобно волнам, не сопротивляясь и не вступая в бой. Но нас истощал их голод. Они высасывали из нас жизни, лишая сил, из-за чего идти становилось всё труднее. Я взглянул на Пака и увидел, что он сирел и тускнел, обретая практически тот же оттенок кожи, что у забытых. А его некогда яркие рыжие волосы помутнели и обесцветились. Мне не удавалось отыскать Грималкина. И оставалось лишь надеяться, что кот не растворится в забытье, пока будет невидимым. Хотя мы об этом никогда не узнаем. Перед нами замаячил причал. Спасательный круг в омраке и на реке снов. Я сквозь туман смог рассмотреть блёклые края парома. Пак и волк, шатаясь и практически опираясь друг на друга, добрались до него первыми. Пак кричал мне поторопиться, а потом исчез в тумане. Только я добрёл до причала, как что-то впилось в мою руку. Меня охватила режущая боль. Я почувствовал настолько сильную опустошённость, что она ощущалась физически. И упал на колени. После чего рядом со мной возник тонкий мужчина, вцепившийся своими длинными пальцами в моё предплечье. "Я нашёл выход", прошептал он, пока я всем телом пытался бороться. Ответить ему. Сделать хоть что-то. Но я был слишком слаб. Истощен, почти без сознания. А тонкий мужчина продолжал высасывать из меня жизнь. Я чувствовал, как вместе с моей силой улетучиваются чары, которые затягивало в черные дыру в реальности обретшую форму цепкого тонкого мужчины. Мои руки обессилели и опустились. И орела, оторвавшись от моей груди, упала. Он проследил за ней взглядом. "Ну и ну, а ты силён", продолжил он любезным тоном. "Столько жизни, какие могущественные воспоминания, чары и эмоции. Тебе здесь не место". Но это пока. Ты нарушил баланс. Вернулись даже те, кто почти растворился. И теперь они протянут ещё дольше. Благодаря тебе. Пока еле выдавил я слово. Снова подтягивалась толпа забытых. Они окружали нас с разинутыми ртами, и их совместные усилия оказывали настолько сильный эффект, что я чуть не отключился. Тонкий мужчина посмотрел на меня с изумлением. Ты не знаешь? Он склонил голову, и на мгновение она исчезла. Твоя сущность рассыпается, частица за частицей. Скоро ты не сможешь вспомнить ни своё имя, Ни данные обещания, ни кто ты такой. Тебя поглотит всеобъемлющая внутренняя пустота. Но её никогда не будет достаточно. В своё время ты найдёшь дорогу в город Фает и останешься там с забытыми, с нарушителями обещаний. Он резко кивнул на сгущавшийся туман. Но не сейчас. Значит, вы нас отпустите? Разумеется, мы вас отпустим, произнёс хитрый тонкий мужчина, словно это было очевидно. Ты уйдёшь, и твоя жизнь вернётся в прежнее русло. Все об этом забудут, как и положено. Вам здесь не место. Но она Он посмотрел на Орелу, и его взгляд стал жёстче. «Она должна остаться. Именно из-за неё вы нашли этот город. Ни сущности, ни жизни. Она пустая, как и мы. Она остаётся». Я ощутил вспышку гнева. Но её тут же высосал тонкий мужчина. «Нет!» рабарматал я, пытаясь найти силы вырваться, сопротивляться. Она мне нужна. Она остаётся. Снова прошептал тонкий мужчина и оттащил Ариэлу от меня. Нет. К жизни вернулась ревущая, яростная жажда оберегать, заглушая всё остальное. Её у меня не отнимут. Не в этот раз. Я не подведу её снова. Использув последние силы на рывок, я вскочил на ноги, схватился за меч и прижал его лезвие к шее тонкого мужчины. Похоже, моя способность двигаться его удивила. "Ей рядом с тобой не место", сказал он, спокойно наблюдая за тем, как я стараюсь стоять на ногах. держать меч без дрожи и придерживать девушку одной рукой. Она должна остаться здесь, с нами. Мне плевать, процидил я. Я её не отпущу. Глухую тишину нарушил низкий рёв. Волк выскочил из тумана, разгоняя забытых, как худосочных птиц. Он стал гигантской стеной между мной и и тонким мужчиной, оскалился на толпу и заворчал. «Не останавливайся, принц!» Когда тонкий мужчина повернулся в сторону и исчез, волк щелкнул челюстями. «Паром уже отплывает! Беги!» Убрав меч в ножны, я схватил Ариэлу двумя руками и потащился на причал, где меня на полпути встретил Пак. Боже, обожаешь ты ждать до последнего драматического момента. Правда ли, Деной Царевич? Пробормотал он, пока мы неслись по доскам. От края причала уже отплывал, возвращаясь в реку Снов, маленький колёсный паром, покрытый мхом и увитый плющом. Грималкин сидел на перилах и смотрел на нас сияющими жёлтыми глазами. Поторопитесь, кричал он, а лодка всё отдалялась. Они приближаются. Я слышал, как рычал гнавшийся за нами волк. Я ощущал, как забытые накачивали меня опустошённостью даже на таком расстоянии. Они начали выползать на причал прямо из воды, не прекращая протягивать к нам призрачные пальцы. И рызеватер ты словно дохлые рыбы. Пак разрезал одного. Рассёк его, будто лист бумаги. И тот растворился в клубах тумана. Но после него появлялся следующий, и ещё один. Они желали прикоснуться к нам, голодные и безжалостные. Паром отплывал всё дальше. Тут я услышал гулкие и быстрые шаги и обернулся. Из мглы вынырнул волк и неустанно нёсся к нам по дощатому пути. К нему прицепились десятки забытых. Они повисли на его спине и шее, а он, ворча, рыча и щёлкая челюстями, пытался их с себя сбросить. Но на их месте появлялось лишь больше призрачных существ. Забытые, толпившиеся под нашими ногами, сменили направление и заскользили к волку. Я уже хотел броситься за ними, однако волк устремил на меня взгляд своих горящих зелёных глаз и пугающе оскалился. Беги вперёд. Взревел он, и мы помчались, пытаясь угнаться за паромом. Как первым добрался до края причала и сигнул, размахивая руками. После чего приземлился и охватился за перила, чтобы устоять на ногах. Я последовал за ним и перепрыгнул тёмные воды с лёгкой как пёрышко ореолой. Коснувшись ступнями края парома, я сгруппировался и перекатился, своим телом защищая девушку от ударов. и дёрнулся, когда спиной стукнулся об угол скамейки. Поднявшись на ноги, я положил ореллу на сиденье и направился к краю лодки, чтобы дождаться волка. Но туман сгустился вокруг парома, скрывая остальной мир за белёсым пологом. До меня доносился мягкий всплеск. Забытые падали в воду, А волк за завесой Мариева рычал и отбивался, хотя увидеть это у меня не получалось. Жаль, выпалил Грималкин, как будто даже серьёзно. А я почти привык к его запаху. И тогда из плотной мглы выскочила огромная фигура волка, взлетевшая над рекой. Он приземлился в воду рядом с паромом. О брызгов всех с ног до головы. От чего Грималкин зашипел и метнулся под скамейки. Вынырнув на поверхность, волк поторопился выбраться из водоёма и гигантскими лапами ухватился за перила. Затем подтянул себя и задыхающийся и заливающий всё вокруг забрался на палубу парома. Я встрепенулся, когда он решил отряхнуться. разбрызгивая речную воду по всему парому. И мы промокли ещё сильнее. Зевнув, он проигнорировал возмущённые вопли Пака и повернулся ко мне, прищурив свои золотисто-зелёные глаза. Я уже во второй раз спасаю ваши жизни, принц. Будь добр, не забыть об этой детали истории, когда будешь её рассказывать. Он снова зевнул, продемонстрировав колоссальных размеров клыки, и двинулся к кормовой части палубы, легко передвигаясь вдоль рядов узких скамеек. Свернувшись в клубок в самом конце, он сложил голову на лапы, глянул на нас и сомкнув веки, будто сразу же провалился в сон. Встряхнув воду с одежды, Я глубоко вздохнул и решил понаблюдать за тем, как оставшийся позади причал медленно исчезает в тумане. Паром бесшумно скользил по реке Снов, удаляясь от призрачного города. Я уже забыл его название. Создание, их голоса и всё, что я видел и слышал, стиралось из памяти. Я силился вспомнить слова тонкого мужчины. Он говорил нечто важное, что-то о Ариэлле и обо мне. Паром внезапно прорвался сквозь мглу, пробив её как стену. И пред нами предстали широкая река и звёздное небо. Я ошеломлённо помаргал и осмотрелся. Пак находился на носу лодки. А Ариэла спала на скамейке. Я нахмурился, почувствовав, будто что-то упустил. Помнится, мы искали паром. И чтобы найти его, шли вдоль берега реки. Но воспоминания о самом восхождении на борт покрылись дымкой. За нами кто-то гнался? Мне с трудом удалось припомнить причал. как я нёс Ариэлу, но кроме этого ничего. Состояние у меня было сонное и рассеянное, словно я только что очнулся ото сна. Сон. Внутренности скрутило, и я ухватился за перила, чтобы не свалиться с ног. Я вспомнил сон. Убийство Мэп. Правление зимой. свирепую войну кровопролитие смерть насилие и безразличие жадную пустоту которая угрожала утащить меня на дно и поглотить полностью сражение с железной королевой гибель на её руках оцепеневший я направился к скамейке рядом с риэлой и сел уставившись на неё Через пару минут её веки затрепетали. Она открыла глаза и удивилась, обнаружив, что я почти навис над ней. "Эш? Это было по-настоящему?" спросил я, и голос на слух показался глухим и хриплым. Она помрачнела и села лицом ко мне, убирая волосы назад. "Ты это о чём?" то, что я видел. Я подался вперёд, и она отпрянула. На её лицо упала тень тревоги. "Это была ты, не так ли?" показывала мне будущее. Как я убиваю Мэп, становлюсь зимним королём, иду войной против других дворов. Я запнулся, не желая вспоминать остальное. как смотрел на Железную Королеву, пока она меня убивала. Ариэла побледнела. «Ты видел? Ох, Эш, мне так жаль. Я не хотела, чтобы ты это увидел». Она замолчала, глубоко вздохнула. «Наверное, это хабианский яд». «Из-за него ты стал слишком чувствителен ко снам и снахождению. Если ты спал, то наверняка... Ари!» Перебил я ее мягко, и она замолкла. Я провел рукой по влажным волосам, стараясь сохранять спокойствие и не обращать внимания на боль, скребущуюся по моим ногам и пытающуюся свалить меня. Что я видел? Неужели будущее моё будущее мне мне суждено стать таким разрушителем дворов, уничтожителем всего живого, всего, чем я дорожу? Арелла не издала ни звука. Я потянулся к её руке и сжал с таким рвением, Словно та являла собой спасательный круг, не позволявший мне лишиться рассветка. "Ответь", просил я, выдавливая слова. "Скажи, значит, вот каким я стану?" "Не знаю, Эш", она шептала, еле сдерживая слёзы. "Это определённо будущее, но лишь одно из многих". Возможно, худший расклад, однако не самый вероятный. Ты в тебе столько тьмы, столько гнева и горя, даже мне не удастся до тебя достучаться, если ты впадёшь в отчаяние и отречёшься от своей клятвы. Она перевела дыхание. Твоя сущность, когда её не станет, Ты забудешь всё, что делает тебя тобой. Большинство нарушителей обещаний растворяются. Их больше никто не видит. Но некоторые, особенно такие сильные, превращаются в нечто совсем иное. Так вот, что будет, прошептал я. Если меня постигнет неудача, На мгновение нас окутала тишина. Паром умиротворённо скользил по ночной реке, и до нас доносились лишь плеск воды о борта лодки и глубокое дыхание волка. Не обязательно, наконец произнесла Арелла, избегая моего взгляда. Ничто не определено. И это лишь один из вероятных исходов, но Да. Если ты не справишься, существует настоящий риск, что тебя поглотит тьма, и ты войдёшь на трон как зимний король. Так это не был обыкновенный кошмар. Послышался голос Пака. Я повернулся и увидел его за нашими спинами. Он убрал руки в карманы и сверлил меня серьёзными зелёными глазами. Простите, нечайно вас подслушал, ребята. Продолжил он, хотя извинения прозвучали неискренне. И знаешь, я тут задумался о сне, который вы тут обсуждаете. Ужасно похож на тот, что снился мне. Его рот скривился в ухмылке, и он прищурился. Вот только в этой версии я умер. Один мерзкий зимний король проткнул мне грудь во время сражения. Довольно травматично, если понимаешь, о чём я. Причём это произошло уже после того, как он уничтожил практически весь зимний двор. Я выдержал его взгляд, пока не думал разрывать зрительный контакт. И полуулыбка не исчезла с его лица. Но за самодовольством, за дерзостью, веселостью и самоуверенностью я ощутил нерешительность и страх, которые он никому не позволял увидеть. «Ты жалеешь?» – спросил я, и он вскинул бровь. «Жалеешь, что наша вражда закончилась, и ты не убил меня, когда выдался шанс?» Пака дарил меня усмешкой полной боли. О! Во мне всегда будет жить частичка, скучающая по нашим славным дуэлям, принц, ответил он бодро. Ни что так не сближает, как покушение на убийство, правда? Он ухмыльнулся, а потом на его лицо упала тень, и он, покачав головой, остыл. По правде говоря, я рад, что она кончилась, признался он тихо. почёсывая затылок. Мне она была не нужна, и мне опастыло оглядываться. А ещё я знал, что и тебя такая ситуация на самом деле тоже не устраивала, принц. Ты не хотел доводить дело до конца. Но подбивал его я. Но если я пойму, что ты становишься им, пака передёрнула. Если заподозрю, что ты вознамерился напасть на Мэп и занять зимний трон, мне не понадобится формальное приглашение на дуэль, чтобы явиться в Тернанок. Он скрестил руки на груди и посмотрел на меня со смесью сожаления и решительности. Если дойдёт до подобного, принц, я тебя остановлю. Я поднялся Лёгкий ветер обдувал поверхность реки, трепал наши волосы и дёргал одежду. Прицепившись в перила, я уставился на воду, спиной ощущая его сверлящий взгляд. Если дойдёт до подобного, произнёс я тихо. Я хочу, чтобы ты это сделал. Паром нёсся по казалось бескрайним водам реки снов. Солнце не восходило, а темнота не отступала. В такой дали густолесья царила бесконечная полночь. Чем дальше мы заплывали, тем чаще в реке встречались обломки, гораздо более крупные и дикие, нежели прежде. Посередине реки торчало гигантское вишнёвое дерево. И осыпавшиеся розовые лепестки Напоминали снегопад. По глади скользил стеклянный гроб с черноволосой принцессой внутри, сложившей руки на животе в мирном сне. Мимо проплывал длинный стол, заставленный чайным набором с тарелками и чашками. Когда рядом возникла корзинка с булочками, пак непременно у неё схватить. Я не знал, как долго паромба раздил воды реки Снов. Мы по очереди несли караул, ели и спали, если выдавалась возможность, и общались друг с другом. Пак вскоре стал безопасным. А запертые в замкнутом пространстве, заскучавший робин-плутишка и огромный жестокий волк вот он, настоящий кошмар. После одного парного всплеска раздражения, из-за которого раскачалась лодка, и мы все едва не очутились в реке, я посоветовал Паку обратиться в Ворона и отправиться на разведку. На что он с радостью согласился, и все ощутили невероятное облегчение. Стоило Паку улететь, как наступил покой. Грималкин почти постоянно спал. А волк то метался по палубе, как заточённый в клетке тигр, то лежал, укутавшись в собственный хвост, а взгляд его горящих глаз устремлялся вдаль. Он практически ни с кем не говорил. Хотя несколько раз во время его караула, когда всем полагалось спать, я замечал, что они с Грималкиным вели беседу. Однако слишком тихо чтобы получилось хоть что-нибудь услышать. В часы бодрости они старательно игнорировали друг друга или обменивались презрительными взглядами. Но я видел, как в течение одного из караулов они спокойно сидели на носу парома и бок о бок созерцали воду. От чего не мог не задаться вопросом, не была ли их древняя вражда очередной полюбившийся им игрой. Мы с Ариэлой болтали довольно редко. Но уж если начинали, то обсуждали в основном настоящее. Зимние и летние дворы или железных фейри, не так давно вторгшихся в наш мир. Мы старались не касаться прошлого, не общаться о старых охотах и долгих ночах в диком лесу. хотя воспоминания о них всплывали в каждом нашем разговоре но после того сна с меган ариэльу словно подменили она притихла замкнулась в себе и размышляла о недоступном мне будущем её улыбка казалась сделанной и вымученной а в смехе звучали меланхоличные нотки однажды я спросил у неё Показывали ли видения её будущее? Тогда её взор остекленел, и она посмотрела сквозь меня. Затем тряхнула головой, словно отмахнувшись от чего-то нежелательного, и улыбнулась. Но позже, по завершении разговора, она смиренно изучала реку снов. И хотя я мог потянуться и коснуться её, и кончиками пальцев почувствовать её нежную кожу, создавалось впечатление, что передо мной находился призрак. Лишь отголосок некогда знакомой мне девушки. «Держи», — произнесла она одной ночью, присоединившись ко мне на носу. Пришла очередь мне нести караул. И я, облокотившись на перила, смотрел на проносившийся мимо лес. Когда Ариэлла бросила мне в руку апельсин, я удивился и уставился на неё с любопытством. Перекуси, предложила она, указывая на фрукт. Ты почти ничего не ешь, а я знаю, что даже ты иногда испытываешь голод. Откуда он у тебя? На секунду она стала выглядеть смущённой. Неважно. Просто поешь, Эш. В её голосе слышалось предупреждение. Но я не собирался отступать. Откуда? В меня его швырнула кучка летающих обезьян. Арела скрестила руки на груди и насупилась. Она на меня накатило ощущение дежавю. Во время последнего караула мы проплывали мимо участка берега с фруктовым садом. И там обитало по меньшей мере дюжина летающих обезьян. И мы привлекли их внимание. Я швырнула в них камень, а они начали бросаться в ответ. Кстати, не только едой. Она покраснела от стыда и сердито на меня зыркнула. чем вызвала у меня приступ хохота. Так что лучше жуй, что дают, пока я не сунула тебе в глотку что-нибудь другое. И уж точно не банан. Я смеясь вскинул руки, признавая поражение. Как пожелаете ваше высочество, выпалил я без задней мысли и мгновенно пришёл в чувство. Теперь я понял, почему ситуация показалась такой знакомой. Всего на мгновение Ариэла говорила, как Меган. И судя по тому, какое выражение лица Ариэла скорчила от прянув, она тоже это поняла. Меня прошило чувство вины, резкое и болезненное. «Эй!» – бросил я, поймав её за запястье прежде чем она успела уйти. "Ари, послушай. Когда всё кончится, когда мы вернёмся из этого безумного путешествия, если хочешь, я могу постараться вернуть тебя домой". Она застыла и уставилась на меня, словно подобная мысль даже не приходила ей в голову. «Владение твоего отца никто не отнимал», — объяснял я. «На них не заявляли прав. Или можешь вернуться ко двору. Вряд ли Мэп захочет тебя остановить, но если попытается, я поговорю с ней. У меня осталось кое-какое влияние в Зимнем дворе, что бы там обо мне не думала Мэп. Я хочу знать, что о тебе позаботиться». «Хотя бы это я могу устроить!» Она слабо улыбнулась, хотя взгляд её стал отстранённым и недосягаемым. «Если бы я чего-нибудь из этого пожелала, то уже бы всем обладала!» Ответила она мягко. «Благодарю, Эш. Но слишком поздно возвращать меня к той жизни. Я хочу тебе помочь!» произнёс я едва слышно. Вся моя власть, всё, что я могу отдать беспрепятственно твоё. Позволь загладить вино. Просто скажи, чего ты хочешь. Она подошла настолько близко, чтобы я видел собственное отражение в её усеянных звёздами глазах и положила нежную руку мне на щёку. — Закончи свою миссию! — прошептала она, отстранилась и направилась к корме парома, ни разу не оглянувшись. Через неопределенное количество времени я очнулся ото сна без сновидений и осмотрелся, сообразив, что скоро придет мой черед нести караул. На скамейке напротив бесшумно спала Ариэлла. а рядом с ней примостился, свернувшись в клубок грималки. Ей на глаза упала прядь серебристых волос. И я протянул руку, чтобы её убрать, не сразу осознав, что собираюсь сделать. Сжав кулак, я отвернулся и побрёл к носу корабля, где в лунном свете восседал волк, созерцавший реку. Он навострил уши и поднял по ветру нос. Лёгкое дуновение взъерошивало его лоснящуюся чёрную шерсть. Грядо от перемены. Пробермотал он, как только я очутился рядом, и облокотился на перила, осторожно удерживая равновесие. Даже когда волк сидел, я едва доставал до его плеча. А уж если он ходил, Паром хоть и немного, но кренился в другую сторону. Я это чую. Либо что-то приближается к нам, либо к чему-то подплываем мы. Я уставился на воду и увидел скользнувшую у борта рыбу вдвое длиннее парома. Она смирила нас одним гигантским серебристым глазом и нырнула обратно в глубины. Как думаешь, В нас что-нибудь врежется до колючих дебрей. Сложно сказать, — отозвался волк. Удивлен, что мы до сих пор не нарвались на проблемы. Если верить коту, паром — часть реки, дрейфующая по снам, не привлекающая внимания ни к себе, ни к пассажирам. Он фыркнул и оскалился. Заметив, что говорит о Грималкине, мирным тоном Если можно верить хоть одному его слову. Кроме того, это вероятнее всего изменится, как только мы доберёмся до колючих дебрей. Далеко ещё, поинтересовался я. Точно не скажу. Волк поднял голову и принюхался. Но они близко. У колючих дебрей особый запах, не похожий ни на что другое в Фейриленде. Он повернулся и взглянул на меня жёлто-зелёными глазами. Надеюсь, твоя девчонка знает дорогу. Я бродил по колючим дебрям много раз и никогда не видел края мира. Она нас отведёт, заверил я его мягко. Я ей доверяю. Правда? Хмыкнул волк, снова возрившись на реку. Я бы не стала. Опешив, я прищурился и покосился на него. Это что ещё значит? Ах, мальчишка. Ты разве не чуешь? По всей видимости, и не сможешь. Волк сменил положение. Я опустил голову, чтобы посмотреть мне прямо в лицо. Твоя девчонка что-то скрывает, юный принц, толковал он тихо рыча. От неё розит печалью, нерешительностью и чувством вины, и желанием, разумеется. И оно у неё посильнее твоего. Ох, не прикидывайся, будто не знаешь, о чём речь. Вы оба пахнете как оленята в брачный сезон, которые никак не разберутся, то ли им бежать, сверкая пятками, то ли смириться и пустить всё на самотёк. Я бросил на него быстрый взгляд, а он осклабился, обнажив клыки. Но на твоём месте я был бы с ней осторожен, парень. Она тебе чего-то не договаривает. Не знаю чего именно. Да и мне плевать. Но она не хочет, чтобы это путешествие кончалось. Это видно по её глазам. Я взглянул на Арелу, понимая, что волк прав. Она что-то скрывала. И не только свои эмоции и видения о разных вариантах будущего. А я верно предполагал, что они её посещают до сих пор. Уловив на скамейке мерцание золотистых глаз, я догадался, что за мной наблюдал Грималкин. Однако в этот же момент услышал хлопанье крыльев, и на палубу приземлилась чёрная птица. Она обратилась в пако в вихре из перьев, от чего волк сморщил нос и чихнул. Готовьтесь, объявил Пак, вытаскивая перья из волос. Мы приближаемся к колючим дебрям. И, похоже, река проходит прямо через них.